Карета принца показалась на аллее совершенно неожиданно. Возможно, это плотный туман смягчал стук копыт, а, возможно, и влажная земля, пропитанная его сырым дыханием. Первой её увидела Хенни и побледнела, прикрыв рот рукой. «Что случилось?» Я начала дрожать, уже понимая, что она увидела. «Он здесь». Глаза Хенни потемнели, она сжала кулачки и приподняла подбородок. «Клара, мы должны быть сильными». Оправив платье, я медленно направилась в холл и с каменным лицом уставилась на двери. Вот и пришел тот час, который решит судьбу темного ручья. К моему неимоверному удивлению, я увидела не седого старика с печатью разврата на лице, а молодого мужчину, довольно приятной наружности. Он, как и Филипп, носил темные вещи и выглядел довольно внушительно при своем высоком росте. Строгий взгляд и плотно сжатые губы не делали его лицо жёстким, а скорее внимательным и думающим. «Ваша светлость?» — он сразу же узнал во мне хозяйку дома. «Могу ли я поговорить с графом?» «Я здесь, ваше сиятельство». В холл вошли Филипп, Ливен и Адриан, и я заметила лёгкое удивление в глазах гостя. «Что такое?» Легонько обернувшись, я увидела, что в холле собрались все жильцы Тёмного ручья — Гуда, Мия, Либби, Марджис Митчем и старик Фрост стояли за моей спиной, готовые защищать своего господина. Мы можем уединиться. Герцог говорил вежливо и спокойно, что вселяло некоторые надежды. Да, прошу вас в мой кабинет. Муж ласково посмотрел на меня, будто успокаивая, и они покинули нас, направившись в кабинет графа. Ливен, Адриан и прибывший вместе с герцогом пожилой мужчина пошли за ними. «Мы не дадим его светлость в обиду», — горячо заявила Гуда, и все закивали, поддерживая её. «Этому проклятому Ироду досталось по заслугам». «Говорят, молодой герцог не такой, как его отец», — подала голос Марджа. «Когда я служила в поместье Иван то слышала разговор ландграфа и его брата. Негодяя переживали, что наследник принца не даст им гадости делать». «Пусть Господь услышит твои слова». Мия чуть ли не плакала, — и я прекрасно понимала её. Тёмный ручей начал жить другой жизнью, и все радовались добрым временам. Неправильно это, если его светлость пострадает. Прошло больше часа, и наши нервы были на пределе, не в силах вынести затянувшегося ожидания. Сидя в гостиной, мы с Хенни смотрели на огонь, боясь нарушить напряжённое молчание, и тут же встрепенулись, услышав приближающиеся голоса. Вскоре в дверях появились мужчины, И сколько бы я ни пыталась разглядеть на лице мужа выражение безысходности, гнева или душевных мук, оно было спокойным и умиротворённым. «Ваша светлость, его сиятельство остаётся у нас до завтра. Распорядитесь насчёт обеда и ужина», — мягко попросил меня Филипп, и у меня настолько отлегло от души, что я еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. «И скажите, чтобы принесли вина с сыром». «Кузина, пойдёмте со мной». Обратилась я к Хенни, и, сделав Книксен перед герцогом, мы покинули гостиную. Стоило нам оказаться в холле, как мы бросились в объятия друг к другу и закружились, тихо смеясь от счастья. «Неужели всё хорошо?» Хенни плакала и тут же улыбалась. «Я не могу поверить, Клара». «Похоже, что да». Мне было трудно в это поверить, но происходящее говорило само за себя. Всё-таки наследник оказался куда более вменяемым человеком, чем его отец. Слуги радостно засуетились, услышав новость, что герцог остаётся у нас на ночь, ведь вряд ли у преступников, которых собираются осудить, остаются погостить. Гуда схватилась за кастрюли, Мия помчалась греть воду, чтобы наш гость смог принять ванну, а Фрост лишь хлопал себя по коленям и приговаривал «Эх, чтоб тебя!». За обеденным столом собрались все, за исключением фрау Гертруды, и Полин в новом платье с интересом наблюдала за герцогом. «Это дитя вашей сестры?» Скорее утверждая, чем спрашивая, произнёс он, улыбаясь малышке. «Какая приятная, Фрай!» «Как зовут тебя, прекрасное создание?» «Полин», — с готовностью сообщила наша непоседа и добавила. «У меня есть блинчик, головешка, сырок и пончик». «И кто это?» — герцог засмеялся. «Мне можно их увидеть?» «Да!» — воскликнула малышка, и я мысленно взмолилась Богу, чтобы их не было рядом. Но, увы... Как только дверь распахнулась, в гостиную ворвались наши питомцы. Они словно ожидали этого момента, сидя под дверью, и комната моментально наполнилась шумом. Блинчик принялся лаять, требуя кусков со стола, головешка запрыгнула на колени спутника-герцога, пончик и сырок сцепились и весёлым клубком покатились под стол, а Полин радостно повизгивала, хлопая в ладоши. «Я прошу прощения, ваше сиятельство», Я попыталась поймать хоть кого-то из них, но это было бесполезной затеей. «Не стоит извиняться». Герцог почти хохотал, наблюдая за происходящим. «Это так мило. У вас чудесная семья, ваша светлость». «Благодарю вас». Я вдруг поняла, что этот человек никогда не позволит себе гнусностей и всегда примет справедливое решение. «Вы всегда желанный гость в тёмном ручье». Гудерас старалась на славу. Она сделала и пельмени, и майонез, и от великой радости запекла гуся. Но герцог пришёл в восторг, конечно же, от пельменей. Его изумлению не было предела, и он даже попросил рецепт для своего повара, с удовольствием поглощает доселе незнакомое ему блюдо. Расслабившись под конец обеда, будущий принц вдруг спросил. «Жена ландграфа согласна дать показания против своего супруга?» «Да, конечно», — подтвердил Филипп, и он задумчиво кивнув, сказал. Если она родит ребёнка мужского пола, то все земли и поместья перейдут ему. Я тут бессилен. Но если у неё родится девочка, то некоторая часть наследства вполне может перейти этой прекрасной фрай. Герцог перевёл взгляд на Полин, играющую с блинчиком возле камина. Но она незаконорождённое дитя. Граф был взволнован, и я видела, как на его лбу пульсирует голубоватая венка. Она не имеет права на наследство ландграфа. «Будет суд, и я уверен, что как только вы и люди-вандильцы начнут свидетельствовать против него, подтянутся и другие», — герцог посмотрел на каждого из нас сочувствующим взглядом. «Если супруг вашей сестры подтвердит факт похищения, я смогу признать Полин дочерью покойного ландграфа». Это было бы удивительным подарком для ребёнка. Всё, что смог сказать Филипп, переполняясь эмоциями. «Но что делать с телами ландграфа и его брата?» Прикажите отправить их в поместье вандильцев. Я напишу сопроводительную бумагу», — ответил вместо герцога его советник. «Братья имеют право быть похороненными в семейном склепе, несмотря на все мерзости, которые они творили». «Неужели мы теперь будем жить спокойно, и на этих землях воцарится мир и благодать?» Почти не веря в то, что говорю, тихо произнесла я. «Неприятно, что для этого пришлось кому-то умереть, даже если это и вандильцы». Очень долго тьма не давала засиять свету. «Ваша светлость, свет не борется с тьмой. Просто когда он приходит, тьма расступается. Зажгите свечу в тёмной комнате, и вы всё увидите своими глазами». Герцог мягко улыбнулся. «Вы зажгли свет, и у тьмы не осталось выбора. Я рад, что у меня появилась возможность установить порядок на этих землях, и надеюсь, Господь поддержит меня в моих начинаниях. После всего случившегося граф решил забрать Лизбет в тёмный ручей. Она больше не может жить под одной крышей с семьёй пастора. Адриан вернулся домой, могут пойти дурные слухи. Тем более после суда графиня не сможет скрывать, кто она на самом деле. С этим трудно было не согласиться, и мы с Хенни принялись думать, как сообщить фрау Гертруде о том, что её дочь жива. «Это будет очень непросто». Кузина волновалась, её руки слегка подрагивали. Реакция может быть непредсказуемой. Мы же не можем просто привести Лизбет в ее комнату. Я задумчиво смотрела в окно, за которым раскачивались деревья. Значит, нужно идти и постараться преподнести эту новость как можно аккуратнее. Сказать было легче, чем сделать, и замерев перед дверями комнаты мачехи, мы несколько минут собирались с духом. Наконец, Хенни постучала, и резкий голос фрау Гертруды вызвал во мне стаю мурашек, промчавшихся по позвоночнику. Она что-то читала у камина, но при виде нас медленно отложила книгу. Что-то случилось? Господи, кто-то умер? Я бы сказала наоборот, тихо произнесла я, и она удивлённо вздёрнула брови. Что это значит? Я прошу вас, только не нервничайте. Всё хорошо. Кузина так сжала кулаки, что побелели костяшки пальцев. Договорите «Да вы уже. Мачеха будто чувствовала, что мы сейчас скажем, нечто из ряда вон выходящее, и затряслась. «Говорите!» «Лизбет жива», — выпалила я, не в силах больше мучить её. «Ваша дочь жива, матушка!» Она смотрела на нас огромными глазами и молчала. Её лицо стремительно бледнело, и вдруг, громко вскрикнув, она потеряла сознание. Мы бросились к мачехе, и кузина сунула ей под нос пузырёк с нюхательными солями, которые мы предусмотрительно захватили с собой. Она дёрнулась и уставилась на нас затуманенным взглядом, но он тут же начал приобретать осмысленность. Фрау Гертруда вспоминала новость, принесённую нами. «Что... что вы сказали? Что вы сказали?» Она вцепилась в мою руку, причиняя боль, но я терпела, прекрасно понимая, что она чувствует. «Ваша дочь жива» повторила Хенни, аккуратно убирая её пальцы с моей руки. «Вы скоро увидите её». «Но как? Как такое возможно?» прошептала она, находясь в какой-то прострации. «Объясните мне, прошу». Пока Хенни ходила на кухню, чтобы попросить Гуду заварить успокаивающие травы, я рассказала бедной женщине, что произошло. Она внимательно слушала меня, и горе в её взгляде сменялось гневом, а потом и яростью. «Я убью его!» Мачеха резко поднялась и покачнулась на непослушных ногах. «Проклятый Иван Дильц!» «Успокойтесь. Мне стоило больших трудов усадить её обратно. Ваш зять мёртв». Он и его брат напали на экипаж моего супруга и поплатились за это. «Туда ему и дорога!» — почти выкрикнула она, комкая на груди платье. «Это я виновата, что моей дочери пришлось пережить столько горя. И если бы не вечная погоня за богатством...» Моё дитя никогда бы не испытало столько унижений. Мне нет прощения. Не вините себя. Вы хотели для дочери лучшей жизни, — сказала я, хотя, конечно, думала по-другому. Но кому сейчас стало бы легче от моих нравственных рассуждений? Не терзайтесь, матушка, у вас впереди долгая жизнь с Лизбет и вашим внуком, который скоро увидит этот мир. Когда я увижу свою девочку? Зарыдала фрау Гертруда, снова цепляясь за меня, как за спасательный круг, придающий ей уверенности в этом бушующем море страстей и переживаний. «Где она?» «Лизбет ещё в доме пастора, но Филипп уже поехал за ней. Я не переставала гладить её седые волосы. Сейчас Гуда заварит нам успокаивающий чай, ведь вы не должны быть в таком состоянии, когда Лизбет появится здесь. Будет лучше, если она не станет сильно нервничать. Это нехорошо в её положении». «Да, да, ты права». Мачеха принялась вытирать слёзы и, проведя рукой по волосам, подняла на меня глаза. «Дочка, приведи мои волосы в порядок». «Дочка». Я тоже чуть не расчувствовалась, но взяла себя в руки. Не хватало ещё и мне залиться слезами. В комнату вошла Хенни, а за ней Либби, неся поднос с чайными принадлежностями. Кузина многозначительно посмотрела на меня, и я легонько кивнула ей, давая понять, что всё хорошо. Фрау Гертруда послушно выпила чай и застыла в своем кресле, периодически вздрагивая от любого шума. Но, как только раздался стук копыт, она бросилась к окну и жадно уставилась на подъехавший экипаж. «Это она! Это моя дочь!» Мачеха побежала к дверям, и прежде чем мы успели кинуться за ней, помчалась по коридору с неимоверной прытью. Она сбежала вниз и, распахнув входную дверь, закричала протяжно и страшно. Ее аккуратно уложенные волосы разметал ветер, но она не замечала ничего вокруг и, упав на колени, протянула к дочери руки. Лизбет бросилась к ней, и они зарыдали, сжимая друг друга в объятьях. Филиппу и Левену с трудом удалось разнять их и завести в дом, ведь весенний ветер был коварен и, несмотря на свое обманчивое тепло, нес угрозу здоровью. Мы оставили их наедине и отправились в оранжерею, переглядываясь и улыбаясь. Происходящее нравилось всем без исключения. Граф и барон С удивлением ходили между ящиками с розами, и, наконец, не выдержав, Филипп произнёс. «Со своим сыром я совершенно забыл о том, что вы делаете здесь, ваша светлость. Это так чудесно. Как это напоминает дни, когда матушка была жива?» На черенках появились первые нежные бутоны, и у меня замирало сердце при виде этой красоты, созданной нашими с Хенни руками. «Роза — самый загадочный цветок на свете» медленно произнёс Ливен, любуясь этой нежной красотой. «Почему?» Кузина легонько коснулась нераскрытого бутона кончиками пальцев. «Потому что мы никогда не узнаем, как можно было создать такую красоту, такой цвет, такой аромат», — ответил Ливен. «Сколько романтиков теряло от неё голову и решалось на самые безрассудные поступки!» «Ваша светлость!» — в оранжерею заглянула Гуда, и, теребя фартук, сказала, — «Собраться бы нам всем пора. Тепло, очага, да мой добрый чай лечат все раны». «Вечер сказок?» — в один голос воскликнули мы с Хенни и засмеялись. «Конечно!» «Тогда пошла я печь пирог!» Гуда широко улыбнулась. «Фрау Гертруда со своей доченькой моего пирога испробуют, сказку послушают, и на сердце хорошо станет, свободно!» Она поклонилась нам и пошла на кухню, а мы все взялись за руки, ощущая непрерываемый поток тепла, соединивший нас в одну семью. Мы уже были свободными. Когда Лизбет спустилась вниз, её лицо распухло от слёз, а глаза покраснели. «Матушка спит», — сказала она и всхлипнула. «Господи, сколько я принесла ей горя!» «Нет, дорогая», — Хэнни ласково обняла её за плечи, «ты принесла ей радость. Она справится с этим, ведь теперь у неё есть не только дочь». «Ну и скоро родится внук». «Я знаю, что сюда приезжал будущий принц». Девушка отняла платок от лица, и её взгляд стал жёстким. «Мне не хочется наследства от вандельца. Это как грязь, прилипшая к ботинку». «Погоди Я взяла её под руку и повела в гостиную. «Не нужно быть такой категоричной. Ребёнок имеет право на наследство, и ты не должна отказываться от него. Подумай о благополучии сына или дочери». «Неужели ты зря терпела этого человека?» Мужчины уехали на сыроварню, а мы остались дома, и теперь никто не мог помешать выговориться моей бедной сестре. «Всю жизнь я гналась за богатством и в итоге получила это...» Лизбет так сильно волновалась, что её руки тряслись. «Не могу простить себя за такую глупость». «Зато у тебя теперь будет возможность научить своих детей жить иначе», сказала Хенни, и девушка удивлённо посмотрела на неё. «Дети? Ты думаешь, что я рожу близнецов?» «Такой вариант тоже нельзя исключать», — кузина хитро улыбнулась. «Но сейчас я о другом». «О чём?» — Лизбет непонимающе смотрела на неё некоторое время, а потом вспыхнула. «Да-да», — кивнула Хенни. «Я об Адриане». «Не знаю, что сказать», — девушка смущённо прятала глаза, но только слепой мог не видеть, что она испытывает чувства к этому мужчине. «Я в первый раз вижу такого человека, сильного, благородного, доброго!» Мы с Хэнни переглянулись, и я осторожно спросила. «Может, тебя смущает, что он станет пастором?» «Нет!» — сразу же воскликнула Лизбет, вскинув на нас влажные от слёз глаза. «Для меня это не имеет значения». «Теперь не имеет» но я думаю о том, что стоит ли мне портить жизнь молодому мужчине, который может жениться на чистой девушке без такого прошлого». «Не говори глупости», — не удержалась я. «Мужчина должен жениться на той женщине, которая ему по душе, а ты ему точно нравишься, это очень заметно». «И вот ещё что», — Хенни поджала губы и деловито сказала, «после получения наследства ты станешь богатой женщиной, и приходу это будет только на пользу». В словах Энни была логика, но внезапно в моей голове промелькнула мысль. А сможет ли Лизбет после получения наследства выйти замуж за пастора? Всё-таки это накладывает на неё некие обязанности. «Что-то не так?» Кузина заметила мой задумчивый взгляд, и я поделилась с девушками своими сомнениями. «А ведь ты права», — Лизбет побледнела. Когда я стану наследницей всех земель вандильца или даже их части, если родится девочка, то стану завидной невестой. И уж, конечно, никто не станет думать о моих чувствах. Принц назначит опекуна или прикажет мне выйти замуж за какого-нибудь дворянина. Ситуация стремительно разворачивалась в обратную сторону, и тут даже дело было не в доброте и благородстве нового принца Огланского, а в правилах и законах этой страны. Обычный священник — не сможет жениться на наследнице графских земель. Это невозможно. А если их поженить раньше, чем Лизбет примет наследство, предложила Хенни, взволнованно поглядывая на нас. Тогда принцу придётся смириться, и всё. Должен пройти год траура, — охладила я пыл кузины. Она ведь вдова. Неужели по такому человеку нужно держать траур? Фыркнула Хенни, а Лизбет совсем приуныла. «Давайте дождёмся графа и расскажем ему о своих сомнениях. Думаю, что он найдёт правильное решение». Но Филипп лишь подтвердил мои опасения, но, увидев в моих глазах беспокойство, сказал, «Скоро суд по делу вандильцев, и я попробую поднять этот вопрос на личной аудиенции с принцем. Будем надеяться, что в этом деле он тоже не отвернётся от нас. Но сначала стоит поговорить с Адрианом и узнать, что он думает обо всём этом». С этим я была полностью согласна. Адриан должен был сказать свое слово, ведь вполне возможно, что его представление о будущем кардинально отличается от наших чаяний. После столь волнующих разговоров я решила поговорить с мужем о своих мыльных делах, ведь последняя партия мыла оказалась последней в прямом смысле этого слова. За всеми этими событиями нам было некогда заниматься его варкой, и аптекарь с нетерпением ожидал нового поступления. Послушайте, ваша светлость. Филипп обошёл стол и положил мне руки на плечи. У меня есть к вам предложение. Может, вам стоит открыть мыловарню в деревне? Мы собрали немного денег от выручки сыра, от продажи мыла, и мне кажется, что стоит их вложить в производство. Наймем женщин из деревни, они будут варить мыло по вашему рецепту, и таким образом увеличим количество товара. Что вы думаете об этом, графиня?» «Это было бы чудесно!» Я вскочила со стула и бросилась ему на шею. «Как я рада, что вы предложили это!» «Разве я мог не предложить этого?» Граф ласково поглаживал меня по спине. «Вам это приносит удовольствие, да и чего греха таить, я прекрасно понимаю, что это принесёт немалый доход». «А как же козы и овечки?» Я подняла на него глаза. «Мы ведь хотели делать новые сорта сыра». «Не переживайте, дорогая», — успокоил меня супруг. В свою последнюю поездку в город я договорился с хозяином золота Голланды о суде. Он сразу же согласился осудить мне приличную сумму, заручившись моим обещанием, что первые сорта сыра отправятся в его магазин. «Замечательная новость!» — я ещё крепче обняла мужа. «Ваша светлость, я так хочу, чтобы наши дети ни в чём не нуждались». «Можете быть уверены, я больше не позволю нужде поселиться в тёмном ручье». Филипп сказал это с такой уверенностью, что я поняла, так и будет. Муж сдержит своё слово. К вечеру вся наша семья собралась в гостиной, и запахи выпечки разносились по всему дому, разбавленные лёгким ароматом травяного чая Гуды. Повариха по привычке вязала, Мия и Либи шили, Марджа плела корзины для продуктов, а Фрост вырезал деревянные болваночки для штамповки мыла. Фрау Гертруда сидела возле дочери, сжав её руки в своих ладонях, Мы с Филиппом расположились на софе, барон с Хенни устроились напротив в креслах, Полин с Блинчиком притихли на ковре возле камина, а котята копошились в корзине с кусками ткани. Однажды, в холодный осенний вечер, молодая женщина вышла на крыльцо своего дома и увидела во дворе троих стариков с длинными белыми бородами. Начала свой рассказ Гуда, и все в ожидании замерли, чтобы не пропустить ни единого слова. «Вы должно быть голодны. Пожалуйста, входите в дом и поешьте», — предложила добрая женщина. «Мы не можем пойти в дом вместе», — ответили старики. «Почему же?» — удивилась хозяйка дома, и один из стариков объяснил. «Его зовут Богатство», — сказал он, указывая на одного из своих друзей. «Его зовут Здоровье», — указал он на второго. «А меня зовут Любовь», — представился путник сам, после чего добавил. «Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы впустите в свой дом». «И что же они решили?» — нетерпеливо поинтересовалась матьчиха. «Что выбрали?» «Терпение, фрау Гертруда», — усмехнулась Гуда. «Сейчас всё узнаете». Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Её муж был очень обрадован. «Как хорошо», — сказал он, — «если уж надо сделать выбор». «Давай пригласим богатство. Пусть войдёт и наполнит наш дом богатством». Его жена возразила. «Дорогой, а почему бы нам не пригласить здоровье?» Их дочь слушала всё, сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением. «А почему бы нам лучше не пригласить любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарится любовь». «Давай-ка согласимся с нашей девочкой», — сказал муж жене. Иди и попроси Любовь стать нашим гостем. Женщина вышла и спросила у стариков: "Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем?" Старик по имени Любовь пошёл в направлении дома. Другие два старика последовали за ним. Удивлённая женщина спросила: "Богатство и здоровье. Я же пригласила только Любовь. Почему вы идёте?" Старики ответили: Если бы вы пригласили богатство или здоровье, другие два из нас остались бы на улице. Но так как вы пригласили любовь, куда она идёт, мы всегда идём за нею. Там, где есть любовь, всегда есть и богатство, и здоровье». Я посмотрела на фрау Гертруду и Лизбет и увидела, что обе плачут, тайком утирая слёзы. Это было хорошо. Чистота души всегда приходит со слезами, И мудрая Гуда, как никто это знала. Адриан долго молчал, глядя в стену. На его лице не отразилось ни одно чувство, лишь слегка побледнели плотно сжатые губы. Ясные глаза так и оставались чистыми и прозрачными. «Мне нужно отказаться от прихода?» — наконец спросил он, вскинув на Филиппа спокойный взгляд. «Ещё ничего не известно, для начала стоит поговорить с принцем», — ответил муж и сразу же сказал. Нам с графиней нужно знать, что вы думаете по этому поводу, прежде чем поднимать этот вопрос. Без прихода я смогу прожить. А вот смотреть на женщину, который мог бы обладать, но испугался непонятно чего, для меня страшнее всего. Чеканя каждое слово, сказал Адриан, и у меня защемило сердце от такого неприкрытого благородства. Вы понимаете меня? Даже больше, чем вы себе представляете. Но не факт, что принц даст своё разрешение на брак, даже если вы откажетесь от прихода. Филиппу было тяжело говорить это, но мужчина должен был знать все нюансы. Лизбет вдова ландграфа и наследница земель, а вы сын священника. Я прошу прощения, что мне приходится напоминать об этом. Я всё понимаю, — ответил он всё с тем же ледяным спокойствием, но я чувствовала, что в его душе бушует пожар. А что говорит Лизбет? Может, вам стоит поговорить с ней? — предложила я, заручившись до этого согласием мужа. Приезжайте к нам завтра на ужин. «Благодарю вас за приглашение и почту за честь посетить ваше поместье», вежливо ответил Адриан, и мне стало жаль его. В его глазах так откровенно читалась растерянность. А в это время в тёмном ручье тоже вёлся неприятный разговор, участницами которого были Лизбет и фрау Гертруда. «Ты в своём уме?» Женщина, нахмурившись, смотрела на свою дочь. «Брак с пастором? Наследница такого огромного состояния не пристала даже думать о таком». «Что?» Лизбет изумлённо уставилась на мать, и от гнева её брови сошлись на переносице. «Вы слышите себя, матушка?» «А что я не так сказала?» Фрау Гертруда поджала губы, не сводя с дочери упертого взгляда. «Вы не ровня. Кто он, а кто ты? Опомнись, дочка». «Господи, всё, что случилось с нами, вас ничему не научило!» Девушка выглядела шокированной словами матери. «Я подумала, что теперь всё изменится, но нет». Вы всё так же жаждете власти и денег». Фрау Гертруда вспыхнула и опустила глаза, но в душе она искренне не понимала, как можно хотеть замуж за деревенского пастора. Они могли бы жить роскошной жизнью, покупать наряды и драгоценности, а потом, возможно, у дочери появился бы жених из высшего общества, и... «Матушка!» Полный обиды голос Лизбет вывел её из сладких грёз. Я чуть не погибла от рук этого ужасного человека, погнавшись за богатством. Адриан спас меня, рискуя своей жизнью. Моё сердце принадлежит ему. И что бы вы ни говорили, я выйду за него замуж. Слава богу, вы больше не имеете надо мной власти». Фрау Гертруда вскинула на дочь глаза и поняла, что никакие увещевания не заставят её сделать по-другому. Тяжело вздохнув, она вытерла сухие глаза платком и процедила. «Что ж, это твоё дело». «Поступай, как знаешь. Только смотри, чтобы потом пожалеть не пришлось. Жизнь с пастором. Жизнь с любимым человеком!» Прервала её рассуждение Лизбет и резко поднялась. «Вы можете почувствовать разницу? Или ваше сердце кусок льда?» Сдерживая непрошенные слёзы, девушка покинула комнату матери и спустилась вниз, желая найти Хенни и посидеть с ней у огня. Ей хотелось иметь такой дом, хотелось уюта, так умело созданного Кларой, а особенно ей хотелось тепла супружеских отношений и ласкового, доброго мужа. После визита в дом якобы Д-класса мы прошлись по главной улице деревни, любое с красочными видами. Природа уже пробудилась к теплоте весенней жизни, и оттаившая почва впитала влагу зимних снегов. Кое-где зеленела травка, а на стволах вишневых деревьев появились янтарные капли смолы. Громко щебетала невидимая птаха, и на душе было невероятно хорошо и спокойно. Мы завернули к каналу, и граф показал мне большое деревянное здание, стоявшее на его берегу. «Посмотрите, дорогая, раньше это была мельница, а теперь можно сделать из неё мыловарню. Помещение внутри неё очень большое, здесь перерабатывали зерно в огромных объёмах, но после смерти мельника здание пришло в упадок». Лопасти сняли и перенесли на другую мельницу, поменьше, а это осталось в распоряжении мышей и птиц. «Можно посмотреть, что внутри?» Я с интересом слушала его, разглядывая потемневшее от времени строение. «Конечно, пойдёмте». Филипп провёл меня по узкому мостику через канал, и мы оказались возле заброженной мельницы, вокруг которой разросся и вняк, и осока. Несмотря на то, что она была старой, само здание оказалось крепким и добротным, Внутри уже ничего не осталось, лишь прелая солома и полусгнивший ларь для муки. Напоминали о том, что здесь раньше было. Лёгкий запах мышиного помёта щекотал ноздри, и я подумала, что нужно будет обязательно завести кошку, а то и двух. Два окна пропускали достаточно света, и в лучах весеннего солнца по углам плясали пылинки. Они кружились, взмывали вверх, чтобы снова медленно опуститься, сталкивались и вновь разлетались, напоминая детство и бабушкин чердак я улыбнулась своим воспоминаниям и с интересом посмотрела на лестницу, ведущую наверх. «Для чего она?» — спросила я Филиппа, и он объяснил. «Эта лестница ведёт на верхний ярус мельницы, где находится загрузочный ящик для зерна. Под ним раньше располагались жернова, вращаемые приводом от водяного колеса. Там можно хранить уже готовое мыло и складывать его для просушки», — сказала я, сразу же приполняясь идеями. «А возле канала...» Удобно будет расположить чаны для варки. Под стенами я бы поставила длинные столы, на которых работницы будут штамповать бруски и упаковывать их». «Это значит, вы согласны?» — рассмеялся Филипп, наблюдая за мной. «Ваши глаза горят, как две свечи». «Да, мне очень нравится здесь», — воскликнула я и добавила со всей нежностью, на которую была способна. «Вы такой замечательный супруг, заботливый, мудрый. Чего вы ещё хотите, неугомонная супруга?» Он поправил локон, выбившийся из моей прически. «Желаете? Ведь я не в силах вам отказать». «Когда родится дитя, мне бы хотелось иметь свой экипаж, чтобы ездить в деревню, лёгкую, симпатичную коляску. Я могла бы сама управлять ею». «Графиня», — муж покачал головой, не переставая смеяться. «Нет, этого я вам не позволю и не просите». «Посмотрим». Я хитро улыбалась, глядя на него. «Идея ведь замечательная». Оказалось, что чёрная башня вандильцев хранила страшные тайны, и открылись они во всех своих ужасающих подробностях. Там нашлись все пропавшие женщины, а в кучу вещи, исчезнувшие баронессы, лишь подтвердили слухи, что к этому причастен Леопольд. Принц был в шоке, и когда после суда Филипп попросил об ауденции, не смог сдержать своих чувств. «Граф, вы даже не представляете, насколько я поражён и расстроен. Какая же это мерзость!» «Мне с трудом удалось высидеть процесс до конца. Кстати, спешу вас поздравить с приговором, который вынесли в вашу с бароном пользу, и с тем, что теперь Полин носит фамилию своего отца». «Благодарю вас. Для девочки это важно, ведь незаконорождённые куда сложнее, чем дочери Ландграфа». Филипп поклонился Генриху и сказал, «Но сейчас я хотел бы поговорить с вами о супруге покойного Леопольда Вандильца. «А что с ней?» Принц удивлённо взглянул на него. Мне казалось, что она только выиграла от смерти своего мужа. Земли, деньги и титул для своего ребёнка, если, конечно, это будет младенец мужского пола, иначе титул перейдёт к её будущему супругу. Вот именно об этом я и хотел поговорить. Ван Ройльс немного нервничал, понимая, что разговор непростой. Ведь принцу куда выгоднее выдать Лизбет замуж за одного из близких ему дворян и передать титул в надёжные руки. Интересно. Принц указал ему на кресло и присел сам. «Объясните, с чем вы пришли?» Филипп рассказал всё, что связывало Лизбет и Адриана, а лицо Генриха становилось всё задумчивее. «Вы понимаете, что пастор не может стать ландграфом?» Наконец поинтересовался он и, потянувшись к хрустальным графинам, приподнял бровь. «Вина, граф?» «Не откажусь!» Филипп действительно почувствовал желание выпить. «Да я это прекрасно понимаю!» поэтому прошу вас найти разумный и, главное, правильный выход из этого положения. И я уверен, что вы проявите благородство, а также снисходительность к влюблённым». «Любовь!» — с какой-то грустью протянул принц и улыбнулся светлой, слегка отрешённой улыбкой. «Есть один выход, но мне нужно ваше согласие». «Моё?» — граф чуть не поперхнулся вином. «Какое согласие вам нужно от меня?» Я дам разрешение на брак графини Вандильц и Адриана де Класса. Она даже может не придерживаться положенного года траура, потому что скорбеть о столь гнусном человеке худшее, что можно было бы сделать. Если родится мальчик, ему перейдут и титул, и земли Вандильца, а его мать будет опекуном до совершеннолетия наследника. Но если родится девочка, ей, как и вашей племяннице, отойдут некие владения, но не более. Так как вы являетесь опекуном маленькой Полин, «Титул ландграфа я передам вам, вместе с остальным имуществом». «Что?» Граф был настолько шокирован, что от его лица отлила кровь, и он стал белым, как мел. «Разве это возможно?» «Конечно. Решится и ваша проблема, и моя». Генрих был спокоен и расслаблен. «Мне не нужно будет искать верного вассала, чтобы женить его на графине Вандильц, а ваши влюблённые воссоединятся. Вы, филипп отличный хозяин» и эти земли станут процветать под вашим умелым руководством. Подумайте, ведь никто не исключает того, что у вдовы родится мальчик». Эта новость повергла всех домочадцев в шок. Мы с Хенни молча смотрели на приехавших из города графа и барона и не могли понять, что происходит. «Филипп может стать ландграфом? Я покосилась на Лизбет, переживая, что она ужасно разозлится, услышав такую новость, но, к своему удивлению, увидела, что она улыбается. На её лице появилось мечтательное выражение, и было понятно, она променяет все богатства вандильца на тихую семейную жизнь с пастором. Зато фрау Гертруда поджала губы, и её ноздри раздувались от гнева, словно это её личные богатства переходили к моему мужу. «Но говорить о чём-то ещё рано», — муж, видимо, тоже переживал, как воспримет Лизбет неожиданное решение принца. «Возможно, ваша сестра, графиня, родит наследника» и он станет ландграфом, как только достигнет совершеннолетия. «И не сомневайтесь, ваша светлость!» — голос фрау Гертруды прозвучал язвительно. «Моя дочь родит наследника». «Я буду только рад», — искренне ответил Филипп, но я видела в его глазах насмешку, и мне стало стыдно за мачеху. «Как можно быть такой неприятной особой?» Пришёл май. И спокойные лёгкие краски апреля сменились сочными, яркими красками раскрывшейся весны. Над белоснежными невестами-вишнями стоял гул пчёл, и аромат сирени сладким туманом опускался вместе с вечерними сумерками. Солнечные лучи ещё не жаркие, а нежные и ласковые, просачиваясь между стволами деревьев, золотили влажную землю, и по-весеннему ярко-голубое небо радовало глаз. Такая долгожданная свадьба Хенни и Ливена ознаменовалась ещё одним событием — вместе с ними обвенчались Элизбет с Адрианом. День был солнечным и ясным, и лишь мачеха, как грозная туча, омрачала радость остальных. Невесты в нежных платьях светились от счастья, а женихи не сводили с них влюблённых глаз, и никто не обращал внимания на кислое лицо фрау Гертруды. Мы с Полин — тоже не отставали от красавиц-невест и щеголяли в новых нарядах, пошитых не из старых платьев графини, а из новых роскошных тканей. Малышка была в розовом, с цветочным венком на белокурой головке, и лишь при взгляде на неё у мачехи теплели глаза. Вокруг церкви собралась вся деревня, и под громкие пожелания счастья на молодых сыпались рис, пшеница и весенние цветы. Лесбет расцвела и стала красавицей. Таким чудесным образом на неё влияли беременность и любовь Адриана. Хенни, нежная и милая, так замечательно подходила сильному и высокому Ливену, что смотреть на них было одно удовольствие. Слуги тёмного ручья, одетые в свои самые лучшие наряды, выстроились в ряд, и Гудда с Либби утирали слёзы от радости. «Как хорошо!» — прошептала повариха, громко сморкаясь в чистый платок. «Душа радуется!» «Это всё благодаря нашей графинюшке», — прошептала Мия. «Вместе с ней в наш дом прилетел ангел». Слуги закивали, соглашаясь с ней, а Филипп с улыбкой посмотрел на меня. «Никого не слушайте, дорогая. Вы сами ангел. Мой ангел». На пыльной дороге показалась карета, и все собравшиеся возбуждённо загалдели, разглядывая приближающийся экипаж. «На нём герб принца!» — раздались изумлённые голоса. «Это принц Агланский!» Действительно, когда окружённая охраной карета остановилась возле церкви, из неё вышел Генрих. Он направился к нам, и с его приятного лица нисходила широкая улыбка. «Поздравляю, молодых!» Он поцеловал руки невестам и, ответив на поклоны женихов в кивком головы, махнул рукой куда-то назад. тотчас тот час ему передали какие-то бумаги, и Генрих протянул их Ливену и Адриану. «Это мой свадебный подарок. Адриану де-классу средства на строительство новой церкви, оборону Ливену ван Ворсту несколько племенных жеребцов для его конюшен. Принц не отказался от приглашения на свадебный обед, и вскоре вереница карет направилась к поместью Ливена. Деревенские кричали нам вслед пожелания счастья и благополучия, подбрасывали вверх свои шляпы, а некоторые уже пели песни, направляясь к деревенскому трактиру, чтобы выпить рюмочку за молодых. Старая мельница преобразилась настолько, что жители деревни ходили к ней, чтобы просто поглазеть, как на диковинку. Её потемневший от времени фасад теперь был выкрашен в белый цвет, а новая черепица на некогда прогнившей крыше ярким оранжевым пятном выделялась среди изумрудной зелени старых деревьев. Над дверями висела большая вывеска, заказанная мною в городе у настоящего художника, и надпись на ней гласила «Мыловарня. Лучшие ароматы Голланды». Новые чаны для варки мыла расположились на берегу канала, и испарения от них не мешали ни жителям деревни, ни работникам, что существенно влияло на их здоровье. Не переставая смешивать масла, я изобрела мужской аромат, который, конечно же, назвала Филипп, и он стал пользоваться успехом у мужской половины дворян не меньше, чем Клара у женской. Амбра придавала моим духам стойкость, которой так не хватало ароматам этого времени, и я не жалела денег на её приобретение. Черенки роз превратились в шикарные кусты с благоухающими цветами, и в моей разбивающейся промышленности появился новый косметический продукт. Конечно, пока говорить о целом производстве было рано, ведь моей оранжереи для этого не хватало, но планов я себе уже настроила. Например, теплицы возле мыловарни. Собрав лепестки, я залила их предварительно нагретым оливковым маслом и поставила в прохладное место, укутав тёплым одеялом. Через каждые два дня я отжимала сырьё и заменяла новыми лепестками. Получался ароматный экстракт для ухода за кожей, и мы с сёстрами уже вовсю пользовались этой прелестью. Граф приобрёл овец и коз, и вскоре в сыроварне стали делать лёгкий, нежный сыр, наподобие того, что мы в будущем намазывали на хлеб. Он моментально приобрёл популярность, и мы даже придумали для него интересную тару — маленькие бочонки из берёзы древесина которой обладала свежим ароматом, что придавало сыру некую пикантность. Хенни активно помогала мне в нашем бизнесе, и в особенности в последнее время её помощь была просто неоценима. Я выросла до невероятных размеров и порой шутила, что во мне точно находится не один Ван Ройльс, а минимум десяток. Мне уже было тяжело ездить в деревню, и я с нетерпением ждала родов, чтобы, наконец, ушла эта жуткая боль в пояснице и перестали отекать ноги. Лизбет тоже тяжело носила дитя, и ее свекровь, приезжая со старым пастором к нам на обеды, с волнением рассказывала, как мучится бедняжка и как переживает за супругу Адриан. Фрау Гертруда жила с семьей дочери в их новом доме и ни на шаг не отходила от Лизбет, трясясь над ней, как наседка над единственным цыпленком. У нее только и разговоров было о том, что скоро родится наследник и будущий ландграф. Мачеха придумывала ему вычурные имена, горделиво объясняя, что такой высокий дворянин не может зваться Карлом или Петрусом, как минимум он должен быть Дидериком, король наций, или, на худой конец, Стефанусом, корона. Молодой священник почти достроил церковь, и её светлые стены были видны даже из окон нашего поместья, а ещё из них были видны возделанные земли, которые Филипп выделил крестьянам. Незаметно пролетело лето, и наступил август, пахнущий горечью увядающих трав. Природа всё ещё радовала глаз своими красками, но и они постепенно меркли, уступая дорогу осени, которая, как рыжая кошка, подкрадывалась на мягких лапах к тёмному ручью. Изредка моросил мелкий холодный дождь, и ночи становились зябкими и длинными, и уже всё чаще я наблюдала из окна, как между деревьями стелется густой туман. Проснувшись рано утром, Я с трудом встала, сетуя, что даже ночной отдых не принёс облегчения, и, казалось, спина ныла ещё сильнее. Сегодня в поместье должна была прибыть гувернантка для Полин, и нужно было проверить, хорошо ли подготовили её комнату. Я накинула халат, и только собралась разбудить мужа, как резкая боль пронзила меня раскалённым прутом. Схватившись за живот, я упала на колени и крикнула. «Филипп! Филипп!» Подол сорочки моментально намок от отошедших вод и прилип к моим дрожащим ногам. Граф резко сел в кровати и моментально всё понял. Он через секунду оказался возле меня и, схватив на руки, уложил обратно, шепча что-то ласковое и подбадривающее. Через некоторое время в доме началась суматоха. Женщины носились с тазами, чистыми полотенцами и простынями, а Филипп умчался в деревню за доктором. Схватки накатывали на меня так стремительно, что я даже испугалась, нормально ли это. Боль была оглушающей, и Гуда всё время держала меня за руку и гладила по голове. В комнату вошла Либби, и они тихо заговорили, но я отчётливо слышала, как повариха, волнуясь, сказала, «Очень быстро дитя идёт. Не дождёмся доктора. Справимся сами». «Я ни одного малыша приняла», — твёрдо сказала Либби и направилась к тазу с тёплой водой. «И нашей графинюшке помогу». «Не переживайте, ваша светлость», — мягко заговорила Гуда, присаживаясь рядом. «Всё у вас получится. Ребёночек скоро родится, и как только вы его на ручки возьмёте, сразу все страхи уйдут. Уж можете поверить старой Гуде». Я старалась не паниковать, но всё же с каждым приступом боли страх становился всё сильнее. Мне вспомнилась статья о родах из какого-то женского журнала. «Когда боль усиливается, нужно выполнить дыхание на свечу». Вдох делается через нос, а выдох производится через рот. А почему бы и нет? Наверное, это правда работает. Зря бы не писали. Действительно стало немного легче, и, вцепившись в столбик кровати, я вдыхала и шумно выдыхала, обливаясь потом. Либи приподняла простынь и воскликнула. «Я вижу головку! Какое резвое дитя!» Я почувствовала ужасное желание тужиться, и громко закричав, ощутила, как из меня выскользнул ребёнок. «Он жив! Жив!» Я не слышала плача младенца, и паника начала возвращаться. «Да ответьте мне, чёрт возьми!» И тут раздался недовольный и требовательный виск, пролившийся на мою душу тёплым бальзамом. «Мальчик!» Либби повернула ко мне орущий красный комочек, и я сквозь слёзы счастья увидела рыжий пушок на маленькой головке. Настоящий богатырь. «Дайте его мне!» Я протянула руки, горя желанием прижать сына к своей груди, но тут меня снова пронзила резкая боль. Словно сквозь туман я видела, как испугались женщины и как в резко распахнувшуюся дверь вошёл пожилой мужчина с саквояжем. Он пощупал мой живот и, закатав рукава, вымыл руки. Его чёткий командный голос прозвучал спокойно и уверенно. «Займитесь младенцем, фрау, а я приму второе дитя». Измученная родами, я лежала в чистой постели и смотрела на две колыбели, стоявшие рядом. Арманд и Каролин, наши с Филиппом дети. Он вошёл в комнату, бледный и взъерошенный, а его красивые тёмные глаза были наполнены нежностью и невыразимой любовью. «Родная моя», — прошептал граф и, склонившись надо мной, поцеловал сначала в лоб, а потом каждую руку в отдельности. «Благодарю вас. Вы сделали мне самый лучший подарок». «Посмотрите на них», — прошептала я, не в силах сдерживать слёзы счастья. «Они прекрасны». С внутренним трепетом граф подошёл к колыбелям, и его большая рука по очереди погладила малышей, сладко сопящих под тёплыми одеялками, сшитыми мией. «Они рыжи, как вы», — шепнул он с любовью, глядя на детей и тепло улыбаясь. «Но похожи они на вас», — я тоже улыбнулась. «Сын, когда родился, смотрел на меня так же, как и вы в первый раз, недовольно и хмуро». «В отличие от меня, его не встречали с ножом» тихо засмеялся Филипп и присел рядом со мной. «Вы подарили мне счастье, Клара, и я вечно буду благодарен Богу и нашим родителям, которые соединили нас». А я была благодарна удивительному, практически мистическому случаю, перенесшему меня в этот мир. А может, и не совсем мистическому. Возможно, это Божье провидение дало мне еще один шанс. Хотя какая теперь разница? Главное, что я вижу родные глаза мужа, и слышу тихое дыхание своих детей. От родов я оправилась довольно быстро и уже через две недели чувствовала себя почти здоровой. Малыши хорошо кушали, и я с удовольствием кормила их сама, отклонив предложение Гуды найти кормилицу. Полин, казалось, была счастливее всех и каждую свободную минуту вертелась возле колыбелей, что-то рассказывая брату и сестре или напевая им детские песни. Гувернантка Фрау Тигель оказалась замечательной женщиной, в меру строгой и опытной. Полин сразу приняла её и с удовольствием впитывала новые знания. Мы оборудовали для неё классную комнату, и несколько часов в день девочка занималась уроками — арифметика, правописание, музыка и правила этикета. Первое, что начала преподавать фрау Тигель, объяснив, что остальные предметы она будет вводить постепенно. Я очень радовалась успехам дочери и с гордостью представляла, как через десяток лет она превратится в красивую, образованную девушку, в которую никто не посмеет ткнуть пальцем и сказать, что она — ублюдок ландграфа. В одно из воскресений после посещения церкви она примчалась в нашу с графом комнату и с горящими глазами сказала, «Мамочка, у меня есть братья — Людвиг и Клемент, они такие большие!» В спальню вошёл Филипп и, улыбаясь, рассказал, что на службу приехал Маркус с сыновьями и позволил мальчикам познакомиться с сестрой. Но почему он решился на это? Я была очень удивлена и радостно поглядывала на Полин, которая уже щебетала возле арманда и Каролин. Кто знает, что руководил им, когда он отправился на службу в нашу церковь. Но Маркус первый подошёл к нам и сказал, что хочет, чтобы Людвиг и Клемент поддерживали родственные связи с Полин, ответил муж. Возможно, его всё ещё мучает совесть перед покойной Мартой. А возможно, слухи о том, что Полин теперь официально признанная дочь вандильца с немалым наследством, заставили его изменить решение. «Как бы оно ни было, это к лучшему», — сказала я, переполняясь счастьем за свою малышку, которая обрастала родственниками. «Для девочки иметь старших братьев — это удача. Они всегда смогут защитить её, если, конечно, не окажутся такими слабохарактерными, как их отец». Хенни и Ливен, как всегда, очень часто приезжали в Тёмный ручей, и по взглядам, которые кузина бросала на Армандо и Каролину, я видела, что она тоже очень хочет детей. Они подарили новорождённым по серебряной чашечке и ложки, а также массу детских вещей и игрушек. Филиппу барон презентовал отличного коня, а мне — жемчужное ожерелье. Кузина обустроила в их поместье оранжерею, и уже несколько десятков черенков выпустили первые листочки, обещая превратиться в шикарные розовые кусты. В преддверии октября природа ещё не обрела ярких красок осени, только в нашем парке деревьев по золоте стало больше. Пошли первые затяжные дожди, и когда наступило такое короткое, но тёплое бабье лето, я, наконец, впервые за долгое время отправилась в деревню. Сидя в экипаже, Я с наслаждением вдыхала свежий воздух, залетавший в открытое окошко, и любовалась природой, отмечая, как быстро деревья меняют окраску на жёлтые и жёлто-красные цвета. Деревня выглядела по-осеннему красочно, и яблочные сады наполнились душистым спелым ароматом, роняя яблоки в густую пожелтевшую траву. В аккуратных двориках цвели астры, георгины, гортензии, делая всё вокруг праздничным и ярким. Работа на маловарнике пела вовсю, и мне оставалось лишь мысленно поблагодарить мою дорогую Хенни, которая всё держала под своим строгим контролем. В большом помещении мельницы уже не осталось машинного духа, и теперь здесь всё пропиталось сказочными ароматами цветов и цитрусовых. Два рыжих кота щурились на солнышке, развалившись на широких подоконниках и не обращая внимания на ритмичный стук. Работницы штамповали мыло. Убедившись, что всё в порядке, я попрощалась с рабочими и решила навестить семью священника, чтобы узнать, как дела у Лизбет. Уже подъезжая к их новому дому, я обратила внимание на странную суматоху во дворе и, волнуясь, быстро вышла из экипажа. «Что случилось?» — я остановила молодую девушку, тащившую ведра с водой. «Почему все суетятся?» Девушка поставила ведра и присела в книгсоне. «Госпожа с утра родами слегла, ваша светлость», — ответила она и снова подхватила свою ношу. Так страдает, бедняжка. Я бросилась в дом, начиная переживать. Кто знает, чем могут закончиться роды. В эти времена могло приключиться что угодно. В гостиной я сразу же увидела Адриана. Он сидел в кресле с поникшей головой и всё ещё был одет в тёмный сюртук, а на его шее белела колорадка. Колорадка, или римский воротник, элемент облачения кририков и иных священнослужителей в западных церквях и церковных общинах представляющий собой жёсткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, застёгивающейся сзади и надевающейся под сутану или же белую вставку в воротничок-стойку обычной рубашки, как правило, однотонной. «Преподобный, как она?» Адриан поднял голову, и у меня сжалось сердце от тех переживаний, что плескались у него в глазах. «Ваша светлость, она кричит, и это разбивает мне сердце». Он встал, подошёл ко мне, и я обняла его, не обращая внимания на условности. «Успокойтесь. Женщины всегда кричат, когда дают жизнь ребёнку. Кому, как не вам, знать Слово Божье?» Жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою». Процитировала я Библию, и он кивнул, соглашаясь. «Я молюсь, Ваша светлость, ежечасно». В гостиную вошла фрау Гертруда и, увидев меня, холодно поздоровалась. По её виду было непонятно, нервничает она или нет, но я была уверена, что в душе она переживает. Я распоряжусь, чтобы принесли чаю. Адриан развернулся, но как только он сделал несколько шагов, сверху раздался громкий плач, оповещающий о рождении новой жизни. Все встрепенулись, подняли головы, и когда хлопнула дверь и на лестнице появился доктор, Адриан и мачеха бросились к нему. «Как она? Как ребёнок?» Пастор смотрел на него, и от волнения его большие руки слегка подрагивали. «Кого родила моя дочь?» Фрау Гертруда с какой-то жадной нетерпеливостью ожидала ответа, и я тихо вздохнула. «Ничего не меняется». «С вашей супругой всё в порядке», сообщил доктор и с улыбкой добавил. «Она родила чудесную, здоровую девочку». «Хвала Господу!» Адриан бросился наверх, а лицо мачехи вытянулось. Выпрямив спину, она прошла мимо меня и, прежде чем опуститься в кресло, сказала. «Ты добилась своего, Клара. Забирай всё». Доктор поклонился мне и снова пошёл к роженице, а я устало посмотрела на мачеху. «Я ничего не собиралась забирать у вас». «Не собиралась, но забрала». На её лице появилась горькая, язвительная улыбка. «Добилась своего». Увы. Я не властна над деда рождением. Мне не хотелось разговаривать с ней. И в том, что ваша дочь родила девочку, уж точно нет моей вины. Мой вам совет: идите к Лизбет и поздравьте ее с рождением ребенка. Да и сами порадуйтесь рождению внучки. Она не ответила мне, но я и не ждала ответа. Вернувшись в темный ручей, я поведала новость всем домочадцам, и слуги стали переглядываться между собой. Это значит что его светлость теперь ландграф? Наконец спросила Мия, и я растерянно улыбнулась. Получается, что так. В замке началось такое веселье, что стены заходили ходуном, и раскрасневшаяся Гуда махнула полной рукой, приглашая всех на кухню. За такое дело стоит выпить вина, а я начну готовить праздничный ужин. Это ж надо, как, к счастью, это к нам повернулось. Заживём теперь лучше прежнего. Эпилог Приближалось моё третье Рождество в тёмном ручье, и снег мягко укутывал всё вокруг своим белоснежным покрывалом. В этот праздник я как никогда хотела поблагодарить Бога за свою новую жизнь. У меня было трое детей, замечательный муж с титулом ландграфа и любимый дом, постепенно меняющий свой старый облик на роскошный и благородный. Наши земли процветали, а слава о сыре Филиппа достигла французского двора, и теперь его доставляли туда крупными партиями. У меня уже было несколько магазинов в Голландии, и на этом я не собиралась останавливаться, ведь моя продукция пользовалась огромным успехом. Оформив патент на мыло, духи и уходовые средства для кожи, я уже не переживала, что кто-то сможет украсть мои идеи или, не дай бог, в Голландии появится еще один ушлый делец и испортит мне бизнес. У Хенни и Ливена родился сын Аскольд, и сейчас они ждали второго ребёнка, так же, как Элизбет с Эдрианом. Их дочь Клара была невероятно похожа на меня в детстве. Элизбет радовалась, что ребёнок не унаследовал ни одной черты вандильца. Фрау Гертруда всё ещё не могла смириться с тем, что богатство Леопольда уплыло из её рук и часто недовольно брюзжала, но на неё никто не обращал внимания. Она продала дом в городе и, потратив деньги на безумно дорогие наряды, дефилировала в них по деревне, похожая на старую экзотическую птицу. Супруги Деклас, родители Адриана, взяли к себе деревенскую сиротку и воспитывали её как родную дочь, и в их уютном доме часто звенели детские голоса. Супруги души не чаяли во внучке и с нетерпением ждали рождения второго ребёнка. Гуда вышла замуж за Фроста, и они так и служили в нашем доме, Мия повенчалась с Митчем, и даже отсутствие у него глаза не стало этому помехой. Парень был действительно хорошим человеком. Марджа встречалась с конюхом, а Либби училась у Гуды кулинарным премудростям и с невероятным рвением портила продукты. В холле послышалась весёлая возня, и, взяв детей за ручки, я пошла туда. Полин и взрослый, но так и не ставший солидным, блинчик помчались следом, а коты лишь лениво проводили нас с жёлтыми глазищами. Приехали Ливен с Хенни, а с ними и маленький оскольд. Лизбет весело смеялась, прижимая к себе Клару, и её щёки горели от морозца. А Филипп и Адриан втащили в дом огромную ёлку, и по дому моментально поплыл аромат хвои. «Ёлочную песню!» — крикнула Полин и завертелась на пятках. «Ёлочную песню!» Все засмеялись и в разнобой затянули любимую нами песенку. Даже фрау Гертруда, недовольно подкатывающая глаза, подпевала остальным. Свет серебром струится в окно. Ночь эта непростая. Пусть за окном, пусть за окном сказочный снег сверкает. Утром на небе вспыхнет звезда, ярче всех звёзд на свете. Станет светло, как никогда, и улыбнутся дети. Ёлка в Рождество, пусть нам всем подарит радость и тепло. Ёлка в Рождество, пусть на сердце станет тихо и тепло. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Наталья Штин.